Глава 11 Триумфальная сейлка. Все больше и больше становилось ясным, что в первой колонии нам хозяйничать трудно. Все больше и больше наши взоры обращались ко второй колонии, туда, на берега Коломака, где так буйно весной расцветали сады, и земля лоснилась матерым черноземом. Но ремонт второй колонии подвигался необычайно медленно. Плотники, нанятые за гроши, способны были строить деревенские хаты, но становились в тупик перед каким-нибудь сложным перекрытием. Стекла мы не могли достать ни за какие деньги, да и денег у нас не было. Два-три крупных дома были все-таки приведены в приличный вид уже к концу лета. Но в них нельзя было жить, потому что они стояли без стекл. Несколько маленьких флигелей мы отремонтировали до конца. Но там поселились плотники, каменщики, печники, сторожа. Ребят переселять смысла не было, так как без мастерских и хозяйства им делать было нечего. Колонисты бывали во второй колонии ежедневно. Значительную часть работы исполняли они. Летом десяток ребят жили в шалашах, работая в саду. Они присылали в первую колонию целые вазы яблок и груш. Благодаря им Трепкинский сад принял, если не вполне культурный, то, во всяком случае, приличный вид. Жители села Гончаровки были очень расстроены появлением среди трепкинских руин новых хозяев, да еще столь малопочтенных, оборванных и ненадежных. Наш ордер на шестьдесят десятин неожиданно для меня оказался ордером почти дутым. Вся земля Трепки, в том числе и наш участок, была уже с семнадцатого года распахана крестьянами. В городе на наше недоумение улыбнулись. Если ордер у вас, то и земля значит ваша. «Выезжайте и работайте». Но Сергей Петрович Гречан председатель сельсовета был другого мнения. «Вы понимаете, что значит, когда трудящий крестьянин получил землю по всем правильностям закона? То он, значит, и будет пахать? А если кто пишет ордера разные и бумажки, то, безусловно, он против трудящихся. Нож в спину». И вы лучше не лезьте с этим ордером. Пешеходные дорожки во вторую колонию вели к реке Коломаку, которой нужно было переплывать. Мы устроили на Коломаке свой перевоз и держали всегда дежурного лодочника-колониста. С грузом же и вообще на лошадях во вторую колонию можно было проехать только кружным путем через Гончаровский мост. В гончаровке нас встречали достаточно враждебно. Парубки при виде нашего небогатого выезда насмехались. — Эй, вы, ободранцы, вы нам в шейном на мосту не трусите! Даром сюда лазите, все одно выживем с трепки! Мы осели в гончаровке не мирными соседями, а непрошенными завоевателями. И если бы в этой военной позиции мы не выдержали тона, показали бы себя неспособными к борьбе, мы обязательно потеряли бы и землю, и колонию. Крестьяне понимали, что спор будет решен не в канцеляриях, а здесь, на полях. Они уже три года пахали Трепкинскую землю, у них уже была какая-то давность, на которую они и опирались в своих протестах. Им во что бы то ни стало, нужно было продлить эту давность. В этой политике заключалась вся их надежда на успех. Точно так же для нас единственным выходом было как можно скорее приступить к фактическому хозяйству на земле. Летом приехали землемеры намечать наши межи. Но выйти в поле с инструментами побоялись а показали нам на карте, по каким канавам, ярам и зарослям мы должны отсчитать нашу землю. С землемерским актом поехал я в гончаровку, взяв с собой старших хлопцев. Председатель сельсовета был теперь наш старый знакомый Лука Семенович Верхола. Он нас встретил очень любезно и предложил садиться, но на землемерский акт даже не посмотрел. Дорогие товарищи, ничего не могу сделать. Мужички давно пашут. Не могу обидеть мужичков. Просите в другом поле. Когда на наши поля крестьяне выехали пахать, я вывесил объявление, что за вспашку нашей земли колония платить не будет. Я сам не верил в значение принимаемых мер. Не верил, потому что меня замораживало сознание, землю нужно отнимать у крестьян, у трудящихся крестьян, которым эта земля нужна как воздух. Но в один из ближайших вечеров в спальне Задоров подвел ко мне постороннего селянского юношу, Задоров был чем-то сильно возбужден. Вот вы послушайте его, вы только послушайте. Карабанов в тон ему выделывал какие-то гапаковские па, и орал на всю спальню. «О, дайте мне сюда верхолу!» Колонисты обступили нас. Юноша оказался комсомольцем с гончаровки. «Много комсомольцев на гончаровке? Нас только три человека». «Только три?» «Вы знаете, нам очень трудно», — сказал он. «Село Кулацкое, хутора. Знаете, вверх ведут. Ребята послали к вам». Перебирайтесь скорейше, куда дело пойдет, ого! У вас же хлопцы, боевые хлопцы, як бы нам таких. Да вот с землей беда. Ось же я про землю и пришел. Берите силою, не смотрите на этого рыжего черта Луку. Вы знаете, у кого та земля, что вам назначена? Ну? кожи кажи, Спиридон. Спиридон начал загибать пальцы. Гречаный Андрей Карпович. Дед Андрей? Так же здесь имеет поле. Як бачте? Гречаный Петро, гречаный Оноприй, Стамуха, то шо беля церкви. Ага, Серега, Стамуха втух та сам Лука Семенович. От и все. Шесть человек. Да что вы говорите? Как же это случилось? А камнизам ваш где? у нас маленький, камнезаму заткнуть рот самогонку и тай тайгади. А случилось так. Земля ж та осталась при усадьбе, собирались же там что-то делать. А сельсовет свой поразбирали. Тайгади. — Но теперь дело пойдет веселей, — закричал Карабанов. — Держись, Лука. В начале сентября я возвращался из города. Было часа два дня. Трехэтажный наш шарабан неспеша подвигался вперед, сонно журчал рассказ Антона о характере рыжего. Я и слушал его, и думал о разных колонистских вопросах. Вдруг Братченко замолчал, пристально глянул вдаль по дороге, приподнялся, хлестнул по лошади, и мы со страшным грохотом понеслись по мостовой. Антон колотил рыжего, чего с ним никогда не бывало, и что-то кричал мне. Я, наконец, разобрал, в чем дело. нашей с сейлкой. У поворота в колонию мы чуть не столкнулись с летящей карьером, издающей странный жестяной звук с Пара гнедых лошадок в беспамятстве перла вперед, напуганная треском непривычной для них колесницы. Сейлка с грохотом скатилась с каменной мостовой, зашуршала по песку и вновь загремела уже по нашей дороге в колонию. Антон нырнул с шарабана на землю и погнался за сейлкой, бросив вожжи мне на руки. На сейлке, на концах натянутых вожжей, каким-то чудом держались Карабанов и Приходько. На силу Антон остановил странный экипаж. Карабанов, захлебываясь от волнения и утомления, рассказал нам о совершившихся событиях. Мы кирпичи складывали на дворе. Смотрим, выехали, важно так, сейлка и человек пять народу. Мы до них. Забирайтесь, говорим. А нас четверо. Был еще Чобот. И кто же? Сорока, сказал Приходько. Ага, и Сорока. Забирайтесь, говорю, все равно сеять не будете. А там черный такой, мабуть, цыган. Да вы его знаете. Бац, кнутом Чобота. Ну, Чобот ему в зубы. Тут, смотрим, бурун летит с палкой. Я хватил коня за уздечку, а председатель меня за грудки. Какой председатель? Да какой же ж? Наш рыжий Лука семёнович Ну, Приходько -ка его как брыкнет сзади, он и покатился прямо в рылю носом. Я кажу приходьку седай сам на сейлку, и пошли, пошли. В гончаровку вскочили, там парубки на дороге. Так куды? Я по коням, тагалопам и вынесли на мост, а тут уже на мостовую выехали. Там осталось наших трое. Мабуть, их здорово дядьки помолотили. Карабанов весь трепетал от победного восторга. Приходько невозмутимо скручивал цигарку и улыбался. Я представил себе дальнейшие главы этой занимательной повести, комиссии, допросы, выезды. Черт бы вас побрал! Опять наварили каши. Карабанов был несказанно обескуражен моим недовольным видом. Так они же первые! Ну хорошо, поезжайте в колонию, там разберем. В колонии нас встретил Бурун. На его лбу торчал огромный синяк, и ребята хохотали вокруг него. Возле бочки с водой умывались Чобот и Сорока. Карабанов схватил Буруна за плечи. — Щовтик! От, молодец! Они за сеялкой бросились, а потом увидели, что их не варит. — Так за нами, ой, и бежалишь А где они? — Мы в лодке переплыли, так они на берегу ругались. Мы их там и бросили. — Ребята остались в колонии? — спросил я. Там пацаны, Тоська и еще двое. Тех не тронут. Через час колонию пришел Лука семёнович и двое селян. Хлопцы встретили их приветливо. Что, за сейлкой? В кабинете нельзя было повернуться от толпы заинтересованных граждан. Положение было затруднительным. Лука семёнович уселся за стол и начал. «Позовите тех хлопцев» которые вот избили меня и еще двух человек. Вот что, Лука семёнович сказал я ему. Если вас избили, жалуйтесь куда хотите. Сейчас я никого звать не буду. Скажите, что еще вам нужно и чего вы пришли в колонию? Вы, значит, отказываетесь позвать? Отказываюсь. — Ага. Значит, отказывайтесь Значит, будем разговаривать в другом месте. — Хорошо. А кто отдаст сейлку? Кому? — А вот хозяину. Он показал на человека с цыганским лицом, черного, кудлатого и сумрачного. — Это ваша сейлка? Моя? — Так вот что. Сейлку я отправлю в район милиции как захваченную во время самовольного выезда на чужое поле. А вас прошу назвать свою фамилию. Моя фамилия? Гречаный Аноприй. На какое чужое поле? Мое поле. И было мое. Ну, об этом не здесь разговор. Сейчас мы составим акт о самовольном выезде и об избиении воспитанников, работавших на поле. Бурун выступил вперед. Это тот самый, что меня чуть не убил. Так кому ты нужен убивать тебя? Хай ты сказывся!» Беседа в таком стиле затянулась надолго. Я уже успел забыть, что пора обедать и ужинать, уже в колонии прозвонили спать, а мы сидели с селянами и то мирно, то возбужденно угрожающе, то хитроумно иронически беседовали. Я держался крепко. Сейлки не отдавал и требовал составления акта. К счастью, у селян не было никаких следов драки. Колонисты же козырялись синяками и царапинами. Решил дело Задоров. Он хлопнул ладонью по столу и произнес такую речь. — Вы бросьте, детьки! Земля наша, и с нами вы лучше не связывайтесь. На поле мы вас не пустим. Нас пятьдесят человек, и хлопцы боевые. Лука Семенович долго думал, наконец погладил свою бороду и крякнул. — Да, ну и черт с вами. Заплатите хоть за вспашку. — Нет, — сказал я холодно, — я предупреждал. Еще молчание. — Ну что ж, давайте сейлку. Подпишите акт землемеров. — Да, давайте акт. Осенью мы все-таки сеяли жито во второй колонии. Агрономами были все. Калина Иванович мало понимал в сельском хозяйстве, остальные понимали еще меньше, но работать за плугом и за сеялкой была у всех охота, кроме Братченко. Братченко страдал и ревновал, проклинал и землю, и жито, и наши увлечения. Мало им хлеба, жито захотели. 8 десятин в октябре зеленели яркими всходами. Калина Иванович с гордостью тыкал палкой с резиновым наперском на конце куда-то в восточную часть неба и говорил, «Надо, знаешь, там чачавыцю посеять. Хорошая вещь чачавыця». Рыжие с бандиткой трудились над яровым клином, а Задоров по вечерам возвращался усталый и пыльный. «Ну, его к бесу». Трудная это граковская работа. Пойду опять в кузницу. Снег захватил нас на половине работы. Для первого раза это было сносно.